Глава пятая. «Это все к нотариусу?» — выдохнула я, глядя на огромную очередь в одной из столичных контор. Судя по заспанному и недовольному виду некоторых горожан, они сюда пришли еще затемно. «Нет, мы тут на замену зимних подков!» — огрызнулся мужчина, сжимавший целую кипу смятых бумаг. «Мне бы просто копию аттестата заверить?» Безо всякой надежды промямлила я, и на меня тут же повернулось десяток недовольных голов. Так я точно не успею к подаче документов. Надо же было оставить все на последний день. Совсем закрутилась и забыла, что в приемную комиссию нужно принести именно нотариально заверенную копию, а это испытание посложнее вступительных экзаменов. Я тихонько простонала и покорно заняла очередь, гадая, сколько часов мне предстоит прождать. «Деточка!» Не сразу поняла, что скрипучий голос обращался ко мне. А? Меня дергала за рукав сухонькая старушка. Ты молоденькая, Да беги до гора Таргороссы. Его контора прямо за восточными воротами, смотрит на озеро Агренто. Не заблудишься. Сама бы к нему лучше пошла. Да ногам тяжко. Спроси, Нема. Он обязательно поможет. Такой чудный мальчик. Спасибо. Поблагодарила я незнакомую бабулю, попутно прикидывая, сколько времени у меня займет дорога на озеро Агрента. Впрочем, явно меньше, чем я проторчу тут. Септа прилипла всеми семью щупальцами к аквариуму и приготовилась к бегу. Мы неслись по узким шумным улочкам фероцы навстречу судьбе. Я перепрыгивала через тележки с фруктами, лавировала между сувенирными лавками и получала десятки проклятий в спину. Мой любимый город, где даже ругань звучит, как пожелание приятного дня. Тогда все казалось таким простым и солнечным. Свет отражался от витражных окон храма юстиции, самой почитаемой из богинь. Я даже затормозила у величественной статуи. Никаких украшений, строго собранные в простую прическу волосы, того струящаяся по женственной фигуре, меч опущен, но богиня крепко держит его, кисть напряжена». Вот-вот и он опустится на головы тех, кто приступил закон или попытался обмануть непредвзятую судью, которая, даже не видя людей, всегда знает, кто виновен. Трижды постучала себя по груди, и даже Септа приняла торжественный вид, но ровно до того момента, как мы снова поспешили к Торгороссе. Очередь напротив крохотного коттеджа была немногим меньше, но, видимо, прохлада, тянущаяся от озера, помогала людям не сойти с ума в жару. Они сидели на скамейках вдоль забора и беззаботно переговаривались в ожидании. Присела и я, прижимая к груди аттестат. «Не переживай, Немо скоро выйдет. Не забудь сказать ему, зачем пришла». Я поблагодарила соседа по скамейке, гадая, что же это за Немо такой, о котором только и говорят везде, чаще, чем о самом нотариусе или его величестве короле. Приятный ветер, шелест листвы вдали от городской суеты в конец разморили меня. Я прикрыла глаза, наслаждаясь очередным теплым деньком, пока не почувствовала у себя на лице тень. Быстро подобралась и уставилась на силуэт, обрамлённый лучами солнца. Это был первый раз, когда я увидела моего мастера. Немного всклокоченные темные волосы, смуглая кожа, руки, перепачканные чернилами, держали блокнот, а пронзительные штормовые глаза смотрели прямо в душу. Я... мне... это... Протянула я ему свой аттестат и другой рукой крепче впилась в аквариум. Септа тоже была очарована незнакомцем и дружелюбно махала ему из воды щупальцами. Он явно не привык к живым осьминогам и долго смотрел на мою любимицу, словно пытался вспомнить что-то или собраться с мыслями. Встряхнувшись, как от внезапного наваждения, он забрал у меня документы, и уголки его губ дрогнули, обозначая легкую улыбку. «Копия для приемной комиссии?» Я кивнула, а когда юноша начал внимательно листать аттестат с моими оценками, то ужасно покраснела. Впервые мне стало стыдно за свое удовлетворительно по кулинарии и шитью. Отчего-то захотелось произвести на этого парня впечатление. печати отлично читаются, документ не ветхий. Потертостей нет. Сделать можно. Пойдем со мной. Он повел меня за собой прямо мимо всех, кто сидел в очереди. Я думала, они начнут возмущаться, но никто и слова не сказал. Столько людей ждет! Это неловко, сеньор. А вот фамилия его я не знала и засмущалась все сильнее. Просто Немо, радушно ответил он. Мы почти ровесники. Я перешел на четвертый курс, так что не намного старше тебя. Так куда ты собираешься поступать? Я набрала было воздуха, чтобы выпалить, что никуда, что еще толком и не знаю, чего хочу от жизни, как он быстро перебил меня. Не говори, попробую угадать. и снова погрузился в чтение моего аттестата. «У тебя довольно высокие результаты по географии, обществознанию, истории, мировым религиям, иностранным языкам…» «О! Я тоже ужасно шью. Отец вечно ворчит, что в делах листок не лежит к листку, хотя готовлю я отменно». Он так много говорил, что я быстро поборола смущение и теперь сама с интересом разглядывала приемную нотариуса. Здесь тоже сидели люди. Они внимательно изучали бумаги, У кого-то Немо успел спросить, готовы ли они подписать. Утвердительные кивки. Парень привычным жестом показал им что-то в документах, а затем подтолкнул меня внутрь. Я даже ахнула. Вокруг кипела работа, но без работников. Ручки сами по себе порхали в воздухе, писали что-то в книжках и бланках, проворные иголки прошивали, толстые папки. Немо щелкнул пальцами, и на ближайший свободный стол упало несколько чистых листов. Как видишь, мы всеми занимаемся. Никого не забыли. Просто изготовление многих документов требует времени. Вон там? Указал он чуть левее. Пишется договор купли-продажи земельного участка со строениями. А ты присаживайся. Я села за стол с чистыми листочками, а Немо устроился напротив. Даже не знала, на что смотреть. На него, на безумие под потолком или на собственные дрожащие коленки. А чего они так дрожат-то? Итак, я еще не угадал. «О, факультатив по госуправлению. А ты полна сюрпризов, Юрия Норицы». «Можно просто, Юрий. Мы же почти ровесники». Передразнила я своего нового знакомого и тут же покраснела. «Юри, отличное имя для учебы на юридическом». «Я угадал?» «Угадал». Зачем-то соврала я, потому что о поступлении на юрфак подумала впервые. «Вот только что». Будем вместе учиться, значит. Я тебе все покажу и расскажу. От его энтузиазма даже я загорелась. Он, как у них тут весело работается, и юстиция всегда ко мне была благосклонна. А чего же нет-то? Немо! грозно позвал мужчина за моей спиной, и я даже подпрыгнула на стуле. Что я говорила посторонних рядом с помещением архива? Прости, отец, я просто. Он бросил на меня странный взгляд, а затем посмотрел на сеньора Трагросу поверх моей головы. Она тоже с юридического. А вот теперь врал он. Я вообще ни с какого факультета, а только лишь собираюсь поступать. «Отец?» — Удивленно переспросил нотариус, и голос его потеплел. «Что это на тебя нашло сегодня?» «Ладно, общайся, но недолго. Работы сегодня много. А начнётся твоя учёба мне снова одному принимать людей». Когда Горацио вышел к клиентам, Я тихо проговорила. «Строгий он. У тебя не будет из-за меня проблем?» «Не будет. Давай покажу один фокус. Пригодится на лекциях и не только». Он поставил на стол открытую чернильницу, а затем быстро взял меня за руку. В любой другой день от любого другого парня я бы непременно отстранилась за такую наглую попытку поприставать ко мне. Но не сейчас. Я безгранично доверяла Немо с первого взгляда, а он ни разу не заставил меня пожалеть об этом после. Ладонью на текст. Вот так. Он держал мою руку над раскрытым аттестатом. Делаем слепок написанного и попутно тянем чернила. Не бойся, просто вообрази, что выковыриваешь свои оценки и переносишь в другое место. Ничего у меня не получалось. А может, я лишь делала вид, что не могу сделать копию, потому что почти сразу же он сказал. Ничего страшного. Приходи завтра, я обязательно научу тебя. А сегодня давай вместе сделаем слепок. Давай. Выдохнула я. Тонкие струйки черных чернил взвелись в воздух и шустро повторили написанное в моем аттестате со всеми печатями, черточками и исправлениями. Вместе. С этого момента я все мечтала делать с Немо вместе. «Юридический? Хорошо. Мне нравится. Не зря же юстиция улыбалась мне сегодня. Горацио поставит свою печать. Подождешь немного?» «А деньги?» Он на миг растерялся. «Не надо, ты же сама все сделала». «Не сама. Возьми!» — тянула я монеты. «Для моих друзей бесплатно. Хорошо?» Он сжал мои пальцы обратно в кулак, пряча деньги. «Вы так разоритесь. Весь город только говорит, какой ты добрый». «Не думаю, Юрий. Обычно говорят одно, а делают. Не бери в голову». А вот сейчас он выглядел грустным. Странный парень. Столько эмоций за раз, что мое сердце сходит с ума. Он быстро вернулся к заверенному документу и слишком долго держал его за другой край, не отдавая мне. «Обязательно приходи еще. И Септу тоже бери». «А откуда ты?» — изумилась я. Она сама сказала. Подмигнул Немо и проводил меня на улицу. Септа точно ему ничего не говорила. Она — осьминог. Домой тогда я вернулась лишь к вечеру. Из приемной комиссии меня направили сразу к декану Пиларати на собеседование. «У вас очень влиятельная семья, сеньорита Ритце. Все ваши братья великолепно показали себя в стенах нашего университета, и сам Горацио Тарагросса сопроводил вас рекомендательным письмом». «Что? Я не верила глазам. Когда он успел?» «Да вот же вложено прямо в ваш аттестат». Письмо было довольно коротким, и в нем сообщалось, что мои навыки высоко оценены в нотариальной конторе города Ферроцци, и в данный момент я прохожу там стажировку. «Что-то не так, сеньорита? Какая-то ошибка?» Меня бросило в жар, и я быстро послала испуганный взгляд на фигурку юстиции. «Я просто не могу лгать, тем более в ее присутствии! Не могу! Что мне делать?» Горацио Тарагроса слишком щедро в своих словах. Осторожно начала я. «Должно быть, Немо попросил его за меня. Простите меня, декан Пилорати. Я не настолько хороша, как про меня написали, но обязательно отработаю в конторе нотариуса каждое слово из его лестной характеристики». Декан улыбнулся. «Этих оценок вполне хватает, чтобы учиться у нас. Если сеньорита Рице отработает у Горацию неделю и напишет об этом эссе на три тысячи слов, я приму ее на свой факультет без дополнительных испытаний. Я доверяю Немо и Горацию. Они весьма проницательны». «Жду вас через неделю, Юрианна». Тискать дома меня начали прямо с порога. Я переходила из рук в руки от брата к брату, как трофей. Наш малышка будет учиться в университете!» «Маленькая гордость семьи!» «Будущий юрист!» «Или жена юриста!» Смеялись ли они или были честны, уже и не скажешь. Но все резко переменилось, когда я невзначай упомянула Немо. «Немо? Это который Немо травата?» переспросила Манда. «Нет, он Тарогроса, сын нотариуса». Братья переглянулись. «У Горацио нет своих детей. Он воспитывает сироту, сына блудницы и карманника, от которого отказались еще в младенчестве». «А он хитрец», — распомог нашей сестренке. Все продумал, пройдоха. И как теперь с легким сердцем бросать его в фонтан при следующей встрече? Придется стать чуточку терпимее к этому грязнокровному траватто». «Аппетит у меня резко пропал». потому что я по-новому проиграла в голове слова моего нового знакомого. Для моих друзей — бесплатно. Хорошо? Не разориться, потому что у носителя фамилии Травата не может быть много друзей. Он мой друг. Не смейте даже пальцем его трогать!» Рыкнула я на братьев, и они ошарашенно уставились на меня. «Юри права, мальчики. Бросать кого-то в фонтан — недостойное вашей фамилии занятия». подал голос отец, отложив в сторону вечернюю газету. «Пригласи его завтра на ужин, милая. У нас будет прекрасная возможность извиниться перед этим юношей, который так помог тебе». И я пригласила, а еще отработала назначенные деканом часы у нотариуса Трагросы, а теперь это и вовсе стало моим нежданным призванием. «Извините?» Я вздрогнула. Моя единственная посетительница все еще ждала свою копию, а я никак не могла открыть чернильницу, да еще и глаза слезиться начали. Прошу прощения, задумалась. Хочешь, покажу тебе один фокус? Давай свою руку. На учебе это тебе пригодится, я обещаю. До конца дня ко мне больше никто не пришел. Зато у меня появилось время написать эссе для Нэма. В сочинении я вложила все свои чувства и сожаления по поводу случившегося. В итоге это уже совсем не походило на домашнюю работу, а превратилось в настоящее любовное письмо. Закончила я его соответствующим образом. Я призналась. Не думаю, что он этого не знал раньше, но я впервые обратила это в слова. «Я люблю тебя, Нема. повторила я последние строки вслух и спрятала их в карман. Стало намного легче. Уверена, все наладится. И уже завтра мы будем смеяться над нашей глупой ссорой. Помянем добрыми словами Торогросу и начнем все заново. Убрав печать в сейф, я проверила подписи всех клиентов в реестре нотариальных действий. Вроде ничего не забыла. Опечатала архив, подергала двери. Септа тоже следила за моими действиями. У порога споткнулась о жестяную миску. Луиджи... Где-то я уже видела это имя. Почесала затылок. Слишком много имен за день. Я пожала плечами и отбросила странную находку. Все равно времени нет разбираться. До университета от озера Аргента куда ближе, чем из города. Но все равно идти мне предстоит долго. Вечером останусь в общежитии, а уже с утра пойду на работу. Зато помоюсь как следует и заберу часть вещей. Возможно, одолжу одной из лошадей на кампусе. Прекрасный план. Даже настроение поднялось от этих мыслей. Письмо грело на грудный карман мантии. Туманное будущее стало чуточку яснее, а до встречи с Немо оставались считанные мгновения. В кабинете его не было. Я долго стучала, но ответом мне была тишина. Он мог отойти к декану, а может, ему поменяли расписание, и он ведет вечернюю лекцию прямо сейчас? Я просунула под дверь своё эссе, И магия заставила его пролететь к столу, мысленно представляя траекторию полета. Теперь нужно было самой зайти к Пилорате и узнать свой новый график. Я прижала ладонь к щекам. Нельзя такое идти к декану, да? Септа вынырнула из аквариума и уставилась на меня своими черными глазищами, в которых отлично отражалось мое красное лицо. «Умоюсь. И что я так нервничаю? Немои без записки все знает о моих чувствах. Мы чуть ли не помолвку уже обсуждали. Столько лет уже дружим. Моя осьминожка одобрительно кивнула, и мы зашли в ближайший женский туалет. Из зеркала смотрела растрепанная девушка. Я плеснула в лицо холодной водой и принялась поправлять прическу. И почти управилась, когда звонок оповестил окончание лекции. Не успела я взяться за ручку двери, как услышала голоса, громко обсуждающие моего Немо. Я сделала самое глупое, на что только могла быть способна в этой ситуации. Метнулась обратно и быстро закрылась в одной из кабинок. Бедный маэстро, такой удар, откуда не ждешь. А эта рица не так проста. Через мастера травата прямиком к нотариусу в кроватта. Все рассмеялись над этой ужасной шуткой, а я, что есть силы, вцепилась в аквариум. Что они такое несут? Я бы... я бы никогда... Какой позор. Теперь до конца жизни трудоустроена. «Не пыльная работенка, Сиди себе в конторе на теплом местечке, да бумажки подписывай. Деньги рекой. Да еще и сам принц к ней утром захаживал». «Да брось! Думаешь, она и с принцем это проворачивает?» «Нет, конечно! Фу! У нашего принца есть принципы!» В этот раз каламбур встретили жидкими смешками. «Он на подстилку для стариков не посмотрит!» «Как жаль, что эта Юрианна теперь бросила тень и на всю свою семью!» А мне так нравился ее брат Марко. И Аманды хорош в форме. Как жаль, такой генофон и одна паршивая овечка. Кто же утешит красавчика Нема? Я слышала, что домина Бивилаква оказывает нашему маэстро повышенное внимание, помогает организовать похороны старого извращенца Горацио Трагроссы. Кому как не вдове в этом отлично разбираться. Я тонула в смехе и издевательских комментариях. Засунь сейчас голову в унитаз, то чище бы стало. Столько грязи развезли эти студентессы своими речами. Мне было горько и обидно за Немо, за Горацию, за себя и даже за сеньору Домину Бивилаква, которую только в прошлом году назначили смотрительницей женского общежития. Она слишком рано овдовела. Супруг не успел подарить ей детей, и теперь сеньора посвятила всю себя заботе о студентках. Добрая, внимательная и очень хорошенькая. Моя злость сейчас уступала лишь ревности. Немо действительно ее попросил помочь с похоронами. «Почему не меня?» «А если травата надоест нашей домине? Она знает, как расправляться с неугодными мужьями». «Сеньор Бивилаква вроде же на войне погиб», — раздался чей-то робкий голосок. «Вовремя. Видимо, это хоть немного отрезвило девушек, иначе я бы точно выбралась из кабинки в глаза посмотреть этим мерзким сплетницам». «Ага». «А на войну он сбежал от кого?» Быстро опомнилась одна из гадин. Ну все. Я поставила аквариум на пол, а Септа безуспешно пыталась остановить меня, вцепившись всеми щупальцами в ногу. Поздно. Обе мои руки пульсировали от несдерживаемой и неконтролируемой магии, которой я сорвала дверь кабинки с петель.